Глава 37. Селеста. Спустя два дня. Чикаго. Штат Иллинойс. К тому времени, как самолет Селесты совершил посадку в международном аэропорту О'Хара в Чикаго, она пробудрствовала больше 24 часов. На этот раз ей досталось кресло у иллюминатора, и сидеть в нем оказалось намного комфортнее, чем быть зажатой в середине ряда, как в самолете, на котором она прилетела в Исландию. И, тем не менее, Селеста не сомкнула глаз. Ее ночной рейс из Рейкьявика совершил промежуточную посадку в Бостоне, и подсевшие пассажиры заполонили салон гуманом с характерными американскими акцентами. Остановка продлилась три часа. Достаточно для того, чтобы заскочить в бар в магазине Apple. Судя по всему, его гениальные сотрудники видели поломки и похуже, чем треснутый экран мобильника. Его замена — Заняла не больше часа. Расстегнув ремень, Селеста провела пальцем по новому вставленному стеклу, вернув телефон к активной жизни из режима полета. Мобильнику потребовалась секунда, чтобы найти сеть, а затем он выплеснул поток уведомлений. Их оказалось меньше, чем бывало раньше, после каждого ее прилета. Но Селеста этому не удивилась. После похода по леднику она ничего не постила, а ее последнее выложенное в Инстаграме Сторис переместились в архив. Селеста не ожидала какой-то особой реакции на свое молчание в сети. Но, судя по уведомлениям, никто из ее подписчиков, похоже, не обеспокоился. «Интересно», — озадачилась Селеста. «Они хотя бы заметили, что я прекратила постить, или мне можно вообще свернуть активность в Инстаграме, и это останется без внимания». Спустившись с борта по воздушному мосту, Селеста оказалась в малолюдном ярком терминале. Длинный зал был иллюминирован коммерческим освещением и утренним солнцем, свет которого проникал внутрь сквозь потолочные окна над головой. Еще из Бостона Селеста отправила Луи сообщение о том, что задержки рейса нигде не было, на что муж ответил ей одиночным эмодзи жестом «Окей». Селеста поморщилась, ощетинилась, но тут же стала противна самой себе как будто была вправе злиться на всех и всякого, не говоря уже о Уи. Она проследовала за потоком пассажиров по залу терминала мимо витрин магазинов с нетерпением ожидавших дня. Впереди угрожающий на скелет брахиозавра. Череп точной копии вымершего существа почти упирался в потолочный свод. И кому взбрело в голову поставить в аэропорту такую странную штуковину? Вяло пробурчала Алабама, когда они вылетали в Исландию. Ее рот был полон мармеладных червячков, которыми она разжилась в Хадсон-Ньюс наряду с пачкой жвачки по выпиюще завышенной цене. Селеста сказала ей что-то в ответ. А может быть, просто кивнула в знак согласия, она точно не помнила. «Сколько моментов, связанных с Алабамой, уже начали стираться в памяти», — с грустью подумала она. На мобильник пришло сообщение. «Я здесь», — гласил его текст, и Селеста почувствовала новый прилив раздражения. «Где здесь?» — начала набивать она, но стоило ей напечатать два коротких слова, как она увидела его впереди. Обычно Луи не заходил в здание аэропорта, чтобы ее встретить. Как правило, он поджидал жену на стоянке. Приблизившись, Селеста заметила в волосах мужа просить отважно противостоявшую его оттеночному шампуню. «Где Беллс?» — спросила она, подойдя к Луи вместо приветствия. «Дома, с твоей матерью». Луи раскрыл руки для объятия, и Селеста, не задумываясь, шагнула в него. От мужа пахло домом, их настоящим домом, апельсинами с примесью дымка из камина, напоминавшего им о необходимости прочистить дымоход. Селеста удивилась, обнаружив себя прильнувшей головой к груди Луи, и удивилась еще раз, но уже чуть меньше, когда он лишь крепче сжал свои объятия. Луи был мастаком обнимать. Конечно, это не то качество, которому люди придают большое значение при выборе партнера, но Селеста всегда находила его важным быть может, именно поэтому она и вышла замуж за Луи. Когда они наконец разъединились, Селеста снова заплакала. Будь она накрашена, тушь с ресницы спещрила бы ее лицо темными полосками. Луи понаблюдал за женой пару секунд, а потом смахнул большим пальцем ее слезинки. «Ты устала», — сказал он. В другой жизни Селеста сочла бы его слова оскорбительными, а сейчас она только кивнула, благодарная мужу за понимание. «Я просто не могу не думать об этом», — призналась она, промокнув рукавом кончик носа. Я все время думаю, могла ли я что-нибудь сделать, чтобы помочь Алабаме. Понимаешь, чтобы предотвратить ее нервный срыв. Я ведь видела, что с ней что-то не так, но я не думала». Селеста замолкла, покачав головой. Ей показалось, что она заигралась в жалость к самой себе, чего вовсе не намеревалась делать. Она не желала сочувствия и даже не знала, как с ним поступить с мужненным сочувствием. Но Селеста не могла сказать это Луи, не открыв ему, из-за чего у них с Алабамой в ту ночь вышла ссора. Сиси произнес муж и твердость его голоса застигла ее в Селеста вскинула глаза, встретилась взглядом с Луи. Ты не должна позволять своему разуму играть с тобой в такие игры. Алабама была взрослой женщиной со своей головой на плечах. Как бы сильно вы ни поссорились. Ты не могла предвидеть такого исхода. Луи нежно сжал ее руку, как будто хотел поставить точку в разговоре на тему подруги. Селеста попыталась успокоить себя этими словами, но у нее ничего не вышло, даже по малости. Когда она не ответила мужу, он снова привлек ее к себе и поцеловал в лоб, а затем подхватил ее сумку. И они еще несколько секунд постояли, держась за руки пока рука Селесты не сделалась чересчур потной она не выдернула ее из петерни Луи. По пути к парковке они не обменялись ни словом, и только возле машины муж поинтересовался, не желает ли она заехать куда-нибудь по дороге домой выпить кофе. И Селеста согласилась, потому что поняла, что этого желал Луи. Когда они отъехали от аэропорта, она вновь задумалась о том, что он сказал ей в терминале. Она не могла предвидеть такого исхода. Селеста прокручивала эти слова в голове и так и эдак, как ребенок перебирающий камушки, в надежде поверить, в истинность этих слов, и уцепиться за нее.